5 марта 2012 года. Понедельник, Москва. Операция прошла удачно, даже местный наркоз не подкачал. Вот что значит платная клиника. Ничего не хочу вспоминать в подробностях, да это никому не интересно. Зато теперь не будет постоянно изматывающего страха перед операцией, и лекарства для лечения онкологии выпишут без проблем. Как только меня привезли обратно в палату, я со всеми созвонилась, сообщила, что жива и открыта для общения. Ко мне в клинику сразу прорвались Ольга с Олегом вдвоем. Они, оказывается, приехали на его машине и караулили буквально под окнами больницы, когда закончится операция. Привезли мне огромный букет цветов, вкусненькой рыбки поужинать и фруктов. Хорошо, что была отдельная палата, и за нами не наблюдали несколько пар любопытных глаз. Ольга не в счет, она своя. Даже подружке Марии я еще не рассказала о том, что ходила с Олегом в ресторан. Я ей вообще ничего не говорила, чтобы она не обсуждала это в подробностях со своим мужем. У них такая замечательная семья, что мои внезапные похождения могут получить осуждение с их стороны, а мне ни при каких обстоятельствах не хотелось бы портить с ними отношения. Олег с порога бросился ко мне. «Как ты, родная? Что такая бледненькая? Тебе больно?» «Странный ты. А как я, по-твоему, должна выглядеть сразу после операции? Скакать по палате резвым кроликом? Не волнуйся. Мне сейчас совершенно не больно, потому что накололи обезболивающих препаратов. Пока что не больно. Говорят, ночью поплохеет. Спасибо, что приехали. Мне вас двоих так не хватало перед операцией для моральной поддержки». «Зяблик, я рвался. Да вон Ольга сказала, что лучше не надо. Можно на твоего мужа ревнивого нарваться». «Олег, не воспринимай мои слова буквально. И к сведению, муж в таких мероприятиях, как утирание слез и моральная поддержка, не участвует. Не привили ему в детстве сопереживание. Да бог с ним. Если бы вы только знали, как я рада вас видеть». «Ну, вы тут с Ольгой пощебечите, а я пойду с лечащим врачом потолкую, потом вернусь». Олег метеором сорвался с места и исчез в мгновение за дверью. Мы с подругой остались одни. «Оля, хоть бы раз за все годы совместной жизни мой собственный муж так бы себя вел». «Марго, не напрягайся, все мужики одинаковы. Ты думаешь, мой муж ломанется выяснять все у врача? Да не в жизнь. Все я сама». «Это Олег, уникум. Хорошо, что он рядом с тобой теперь. Хоть за тебя я буду спокойна». «Сама же все устроила», — напомнила я Ольге. «Конечно, нечего милости ждать от Бога. Счастье нужно ковать самим». «Оль, я, конечно, рада вашему приезду. Совершенно не ожидала от вас такое прыти, но все же хочу сейчас попросить. Вы тут сильно не задерживайтесь» я очень хочу спать. То ли мне снотворных дали, то ли я перенервничала, потому что боялась наркоза, то ли все вместе. Олег же не вытолкать. Он может тут хоть всю ночь просидеть, глаз не сомкнув. Уж я-то его знаю. Ладно, сейчас Олег придет, и мы уедем. А ты спи себе на здоровье. Но Олег ходил где-то полчаса, после чего местный медперсонал меня чуть ли не облизывал. Наверное, денег дал. А потом еще час сидел рядом со мной, кормил, с ложечки, развлекал, и никакие уговоры не могли его сдвинуть с места. Ольга даже рассердилась. Ей пора было ехать домой. А мой муж Дима даже не спросил по телефону, приехать или нет. Он всегда считал, что вполне достаточно того, что он дает деньги на операции и лечение, а сопереживание — это лишнее. Не царское это дело. Ведь я все равно. Скоро буду дома.